Братец мой, а не померещилось ли вам все это вообще после очередного успокоения души? Судя по тону Смыкова, рассказу Мирона Ивановича он относился весьма скептически. Молчи, гнида. Гигант даже не удостоил его взглядом. Проклят будет тот, кто осмеливается злословить присутствие небожителей. Откуда это, Лев Борисович? Так сразу и не вспомнишь, пожал плечами цыпф. Скорее всего, из-за эсхила. Лёва, а теперь у меня к вам вопрос. Артём встал и прошёлся по комнате. Всякий раз, когда он приближался к Мирону Ивановичу, тот приподнимался и отдавал честь. Скорее, слегка дурача, чем на полном серьёзе. Что может быть общего между Киркопией, Хохмой и Будетляндией? В каком смысле? В смысле их трагической судьбы. Дайте подумать. Этот вопрос, судя по всему, застал Лёва врасплох. «Вы зря манкируете своим даром картографа», — ободряющий улыбнулся Артём. «Стены здесь белые, угольков в очаге хватает». «Понял, сейчас». Цып вскочил. Спустя пять минут карта всех известных ему стран была готова. Надо сказать, что она заметно отличалась от той, которой Лёва некогда украсил стену Лилечкиной кухни. «Будетляндий и Хохма граничат с нейтральной зоной». Свои слова он подтвердил ударами уголька по соответствующим местам карты. «Но тогда при здесь киркопия. «Посмотрите сюда!» Артём встал рядом с Лёвкой. «Будетляндий сообщается с гиблой дырой посредством узкого перешейка, к которому мы с вами недавно так стремились. Ниже него нейтральная зона. А что выше?» «Вот уж не знаю». Вполне вероятно, что дальше за перешейком простираются земли по природе своей исходной с нейтральной зоной, которую вы сами когда-то назвали рассадником той древней жизни, ныне повсеместно пробуждающейся. Скорее всего, опасность наступает именно отсюда. Артём провёл несколько размашистых линий, полукругом охватывающих Кастилью, Отчину и Лимпопо. В тылу же нашим в Изволоке и Баламутии, пока всё более или менее спокойно, «В Трёхграде и Гиблой Дыре тоже, хотя они и граничат с нейтральной зоной». «Вы уверены? Кто-нибудь это может подтвердить?» Артём перевёл вопросительный взгляд на Мирона Ивановича. «Нет, нет», — тот замахал руками, словно чертей отгонял. «Я в последнее время слухами не интересуюсь». «Ладно», — Артём вернулся на прежнее место. «Карта пусть пока останется». «А вы, если ничего не имеете против, продолжайте свой рассказ!» Эти слова относились уже к Мирону Ивановичу. «Ваше слово для меня закон!» Гигант разместился на табурете уже основательно всем задом. «Так на чем я остановился?» «На том, как добрались до Кастилии». «Верно. Но связи там у меня кое-какие из прежних времен имелись. Раздобыл я еды, и вина...» Киркопов в заброшенном монастыре пристроил, оставил их на попечение одного знакомого монаха, а сам сюда. Доложу, думаю, обо всем, что случилось, и если не помощь, то хоть совет добрый получу. Границу возле Засули перешел. Это километров 20 отсюда. Кто-то по мне стрелял из кустов, но, слава богу, обошлось. Иду, значит, по родной земле и сам себе удивляюсь. Не узнаю отчину. Словно бы в чужую страну забрёл. На дорогах заставы, да такие, что их за версту обходить хочется. В полях пусто, хлеба перестаивают. Временами канонада слышна, будто натуральная война идёт. Встречные поперечные со мной и разговаривать не желают, косятся. Знакомые все как сгинули. Стал я тогда к железной дороге пробиваться. Либо вас, думаю, отыщу, либо монаха. Либо Приданникова. В крайнем случае в воронки подамся. К Дону Истебану, так сказать, под защиту Кастильских мечей. Да не тут-то было. На первой же толкучке в облаву угодил. Какие-то сопляки нас окружили и давай фильтровать. Да всё в основном прикладами по ребрам. А у меня, как назло, после того случая в Киркопии сил уже не те. С головой приступы и в ногах слабость». Троих или четверых я ещё сумел расшвырять, но тут меня по темечку чем-то тяжёлым отоварили. Он наклонил голову и показал свежий шарам на макушке. Сутки, если не больше, в каком-то подвале промариновали. Потом доставили на допрос. Хлюст какой-то сидит, вроде бы даже смутно знакомый, и по готовому вопроснику вопросы задаёт. Странные какие-то вопросы, скользкие. Да и сам он одет странно. В штатском костюме с красной повязкой на рукаве. Вроде как раньше дружинники носили. Только не ДНД написано, а какой-то он-го. национальной гвардии отчины», – расшифровал Цыпф. «Верно. Но тогда-то я ещё этого не знал. Решил всё отрицать и ни в чём не сознаваться, до полного прояснения обстановки. Прикидываюсь придурком». Дескать, инвалид войны, сильно контужен, потерял память, даже фамилию свою не помню, не говоря уже о прочих биографических данных. – Надо было при нём в штаны наложить, – посоветовал Зяблик. – С некоторыми контуженными так бывает. Похезать захотел, а штаны снять забыл. И очередная эскапада, как ни странно, совсем не задела Мирона Ивановича. – Не имел я такой возможности. Брюхо пустой было. Три дня до этого ничего во рту не держал. Хотя мне всё равно не поверили бы, даже засрись я по уши. Это ведь отчина, все друг друга знают. Не успел я свою версию рассказать, как мне уже предъявили досье на меня самого. Представляете, куча бумаг, согласно которым я кругом виноват. И в свержении Коломийцева, и в клевете на Плешакова и в преследовании патриотически настроенных лиц, и во всех злоупотреблениях, и в геноциде против союзных нам Киркопов, и в анархических устремлениях, и в связях со зловредными элементами, среди которых, между прочим, и вы оба значитесь, он указал пальцем на Зяблика, потом на Смыкова. Благо хоть что солнце с неба не я украл. Признались вы? Поинтересовался Смыков. А куда денешься? Показали мне свежий указ, где всем преступникам, признавшим свою вину, обещана амнистия. Упорствующие же подлежат немедленному изгнанию за пределы отчины и территорий ей подконтрольных. За Акбешер, за Баламутия, к черту на кулички. Пришлось подмахнуть все бумаги, что мне они подсунули. Однако присягать по новой отказался. «Говорю, присяга, как и первая брачная ночь». Может быть, только единожды в жизни, а всё остальное – блуд. Помучили со мной ещё с неделю, но отступились, в конце концов. Если бы присягнул, говорят, мог бы и ротой командовать. А так отделённым пойдёшь, да и то, только учитывая твой богатый боевой опыт. Дали мне десятерых супчиков, сухой паёк на две недели и сюда заслали». Машину эту я уже сам собирал из того, что в местном гараже раскопал. «Подожди», — перебил его зяблик, — «я никак в толк не возьму. Кому ты должен был присягать? Какая власть нынче в отчине?» «Ты сейчас обхохочешься какому-то правительству народного единства. То же мне правительство, каждой твари по паре. Но верховодит Плешаков вместе с агилами». А может, это Агилы и Верховодят под прикрытием Плешакова? Где они только его откопали?» «Не понимаю. Плешаков, Агилы. Они ведь раньше вроде врагами считались». Удивилась Верка, невенчанная жена бывшего президента Отчины. «Политика. Каждый хочет свой интерес облюсти Сила, конечно, на стороне Агилов, но больно уж у них репутация подмоченная». В крови по уши замараны. А Плешаков с компанией, наоборот, славу народного защитника имеет. Усмиритель распри и рупор национальной идеи. Да отца народа мало чего не хватает. Но всё это, думаю, временно. Как только они власть в очине под себя подгребут, тут союз и кончится. Перегрызутся, как собаки за кость. Тем более, что агилы без крови не могут, хоть и поклялись своих впредь не трогать. Сейчас поход готовится. Не то против лимпопо, не то против степи. Почему же этот бардак в зародыше не задавили? У зяблик от ярости даже язык заплетаться стал. Ведь... Ведь... Ведь все под контролем было. Агилы отчину стороной обходили. Кругом нашего ватаги шастали. Сиволапы и в симпатии к нам клялись. Не знаю... «Меня в ту пору здесь не было. Но только, как я на старости лет убедился, любой народ, что глупая девка, обмануть его, раз плюнуть На посулы, на болтовню, на заигрывание попадается, как сикуха шестнадцатилетняя. А уж память точно девичья. На следующий день про все обиды забывает и любого гада подколодного простить готов. Плох только нынешний день. Прошлое всех тянет». В прошлое, хотя оно на самом деле черней ада может быть. Прошлое, как гиря, у нас на ногах висит, на дно тянет, свежего воздуха глотнуть не даёт. Свободы хотели, а потом от неё в кусты давай шарахаться. Дескать, порядок нужен, твёрдая рука, дисциплина. Верните Плешакова, верните Коломийцева. Скоро с того света генералиссимуса звать станут. Сами в хомут лезем. Эх, дураками были дураками и помрем. Ну хорошо, возьмут Плешаков и агилы власть. А дальше что? Идей какая-нибудь у них есть? Реальный план действий. Что они людям обещают? А кому чего не хватает, то и обещают. Даже в немереном количестве. Правда не сразу, а лет эдак через пять. Всех накормит все наладят. Чужаков приструнят, экстремистов образумят, бабы станут рожать, как кошки, а земля даст по три урожая в год. В смысле свободы совести будет полнейшая идиллия. В кого хочешь, того и верь. Хоть в креста, хоть в кайна, хоть в кэрлу-мырлу бородатую. Ты агела по имени Ламих не встречал? Морда у него такая паскудная-паскудная. Раньше он у них в голварях ходил. «Нет, агилы особняком кучкуются. С плешаковцами не мешаются». «А как обстановка в других странах? В Кастилии, в степи?» Цып в первую очередь интересовался проблемами глобального масштаба. не ко мне вопрос. В правительстве этом хреновом есть специальные люди, которые раз в пять дней бюллетень на машинке печатают и в специальных местах вывешивают. Там всё про всё сказано». А если усомнишься, или того хуже беспочвенные домыслы распространять будешь, можешь там оказаться, куда и ворон костей не занесет. Паникёр говорят, хуже врага, а клеветник страшней заразы. Ну а про ту напасть, которую Киркопию погубила, что здесь слышно? Ничего не слышно. Бумажный тигр это якобы. Еще одна попытка посеять панику и расколоть нацию. Подсудное дело... Какие-нибудь вопросы еще будут? А не то у меня уже в глотке пересохло. У меня вопрос прямой. Ты сам на чьей стороне? Дорогой ты мой, прямые вопросы не от большого ума задают, а чаще всего от дремучей глупости. Разве обязательно на чьей-либо стороне быть? А потом, что вы, интересно, за сторона такая? Три мужика, две бабы до у одного Плешакова в личной охране не меньше полусотни головорезов. Это не считая агелов, которые тоже вояки известные. Ты про те времена, когда на твой свист братва отовсюду сбегалась, забывай. Нет уже давно той братвы. Не сторона ты, а пустое место». Пока Зяблик подыскивал для достойного ответа слова по заковыристей и доводы по убийственней, на сторону бывшего попечителя Киркопии встал Лёва Цыпф. Мирон Иванович в чём-то прав. Пусть этот вопрос до сих пор всерьёз не обсуждался, но подразумевалось, что мы должны восстановить в отчине статус-кво, существовавший год или полгода тому назад. Но по силам ли нам такая задача? У нас нет ни опоры в массах, ни связей в среде нынешней власти, ни даже какого-нибудь сверхмощного оружия, типа киркводовской пушки. Практически мы изгои, гости, опоздавшие к делёжке торта, Конечно, все можно начать сначала. Пропаганда, контрпропаганда, партизанская война, интриги, компромиссы, вероломство. Без всего этого не обойтись. Даже если мы уцелеем в этой борьбе, даже если победим, в кого мы превратимся? Мало ли палачей начинали в свое время как друзья народа. Кромвель, Разин, Марат, Дзержинский. Ими им легион. Вы просто не задумываетесь над тем, что нам предстоит. Опять война, опять кровь, опять брат пойдёт на брата. Вот ты как запел. Рука зяблика помимо воли заметалась по столу, сшибай посуду. Вот ты значит, что в душе таил. Братьев тебе жалко. Где ты их видишь? Может, агилы тебе, братья? Или Плешаков, сват? Они бандиты, суки последние. Все законы, приступившие, как божьи, так и человеческие. Талашевский трактат и поныне действует. Не имели они прав его отменять. Под ним подписи 300 делегатов из четырех стран стоят. Там черным по белому записано, что нет над человеком иной власти, кроме его совести. И ты после этого в служение Плешакова пойдешь? Найду я здесь опору. А не найду, подниму степь. Кастилью подниму. И в следующий раз под точно таким же трактатом каждый распишется. Может даже и своей кровью. Но началось. Нудным голосом произнес Смыков. Еще и палец о палец не ударили. А уже от идейных разногласий дом трясется. Точно как на втором партсъезде Вы оба пока успокойтесь. А я свой вопрос задам. Только покороче. Мирон Иванович рывком расстегнул ворот. «Измаялся я. Сколько времени по этим колдобинам скакал, которые теперь дорогой называются?» «Клешаков пока у власти был. Всех против себя успел настроить. Как же он на прежнее место вернулся?» «Я и сам удивляюсь. Мистика какая-то. Когда он пропал, люди буквально плясали. И теперь пляшут. Только от восторга». Тут опять же только из женской психологии сравнения могут быть. Жил, допустим, с бабой, обыкновенной нашей бабой, какой-то проходимец. Обманывал её на каждом шагу, пил, гулял, долг свой супружеский не выполнял. А если вдруг и дорывался до тела, то всегда с какими-нибудь извращениями. Короче, дреной был мужичишка. А потом спёр последний барахло и съехал куда подальше. В покое её оставил. И что, вы думаете, будет, если через пару лет он вернется? Грязный, голодный, вшивый, с побитой мордой. Прогонит она его? Да черта с два. Примет, облобызает и ей все простит. На руках носить будет. Сама 100 грамм нальет и раком встанет. Тот из вас, кто постарше, должен помнить, что было, когда генералиссимус откинулся. Страна три дня так выла, что в лесах волки побесились, Хотя одна половина населения пострадала от него прямо, а другая косвенно. Я живи он лет эдак через десять, все опять станут ему сапоги лизать под песни композитора Дунаевского. Нет, что вы не говорите, а у власти есть страшные магии, как у красоты, к примеру. Ты про себя вспомни, он вдруг погрозил пальцем Смыкову. Тоже ведь начальником числился. Хотя, если честно сказать, какой из тебя начальник? Так, кочка на ровном месте. Мент с тремя звёздочками. И всё равно люди под твою власть попавшие на тебя молиться готовы были. Каждое желание твоё старались угадать. В рот твой щербатый заглядывали. «Я бы попросил не переходить на личности», — сухо сказал Смыков. «А за лекцию о приводе власти спасибо». Хотя о нынешней ситуации в отчине она совершенно не проясняет. Примерно то же самое сказала мартышка, надев себе очки на хвост. Мирон Иванович, крякнув с досады, отыскал взглядом Верку и почти взмолился. Милое, налей еще чуток. Отказ от Верки, обычно весьма щепетильный в этом вопросе, ему не последовало. Хотя кружка зяблика, как бы ненароком пододвинутой поближе к фляжке, едва не улетел со стола. Ирт Мирон Иванович выдал с такой же легкостью, как здоровый ребенок, бутылочку подслащенного молока. Но когда Смыков попытался задать еще один вопрос, выставил вперед обе ладони сразу. «Стоп! Как говорится, спасибо за угощение и извините за компанию. Я пошел на боковую. Наверху есть койки и матрасы. На всех хватит. Надеюсь, караул ко мне представлять не будете». «Будем. Обязательно. Чтобы ты там с просонья спирт до конца не выжрал».